Глава 41. В последние дни отпуска Никиту замучили кошмары. Убитая сестра уже ни на минуту не покидала его. Парень явственно слышал ее голос, и в минуты просветления, они становились все реже и реже, чувствовал, он сходит с ума. Юноша пытался прекратить посещать лес, однако не смог этого сделать. Его тянуло туда, как магнитом. Он сократил свои поездки в озерное. Тем более некоторые из них закончились тем, что ему пришлось ночевать в лесу. Парень опаздывал на последний автобус, а посетить пустующий родной дом не решался. Никита был уверен, сейчас там живут привидения, и встреча с ними грозит ему новым убийством. В те дни, когда он не ездил в родное село, юноша сидел, запершись на съемной квартире, не выходя даже за едой. Он до смерти боялся приступов агрессии, всегда представлявших опасность для жизни окружающих. Иногда ему казалось, лучше пойти в милицию и честно все рассказать. Тогда его запрут в камере, и он, по крайней мере, никого больше не убьет. В такие минуты камера казалась парню спасительным оазисом. Однако, по прошествии времени, Никита начал сомневаться в правильности принятого решения. Тюрьма, несомненно, принесет безопасность другим людям, но ускорит его конец. Он не сможет жить без Татьяниной могилы, того местечка в лесу, где похоронил он свою сестру. Если он перестанет туда ходить, сестренка замучает его ночными посещениями. Нет, лучше терпеть и прятаться в норе. Однако отпуск кончился, и Никита отправился в Приреченск, не зная, что одному из его тайных желаний суждено сбыться. В общежитии парня схватили милиционеры и доставили в управление. Следственная бригада, радовавшаяся поимке маньяка и приготовившаяся к долгим и трудным допросам, была сражена поведением подозреваемого. Убийство отца и сестры Никита описал во всех деталях ничего не скрывая и не пытаясь себя обелить. Однако, услышав, что его обвиняют в убийстве семьи Бобровых, он побледнел и заплакал. Его отпаивали водой и валерьянкой, но плач перерос в самую настоящую истерику. В промежутках между всхлипываниями сотрудникам удалось уловить фразы «Рафик мой друг», «Тетя Маша, вас за что?» Подозреваемого отправили в камеру, но через час он потребовал отвести его к следователю. Никите удалось, насколько было возможно, взять себя в руки, и парень попросил Мамонтова рассказать о гибели Бобровых. Удивлению Игоря Владимировича не было пределов. Он являлся ярым сторонником версии о маньяке Кошелеве, и вдруг этот самый маньяк, пойманный с таким трудом... Правда, Мамонтов сознавал, Удалось бы им выяснить про съемную квартиру в Залезке, времени и сил на поимку потратили бы гораздо меньше. Открещивается от главного, самого главного убийства. Следователь предполагал, здесь либо игра, либо Кошелев действительно болен. А забывчивость – очередной провал в памяти. Тем не менее, чтобы не злить подозреваемого, Игорь Владимирович изложил ему все детали уголовного дела. Никита слушал, опустив голову на грудь и обхватив ее руками. Когда следователь закончил, парень поднял на него заплаканные глаза и четким твердым голосом сказал «Бобровых я не убивал». Юноша чистосердечно рассказал о встрече с Марией Николаевной, не знавшей причин ссоры с Рафиком и пригласившей его в гости, в своем желании посетить их и отдать им в руки свою судьбу, о приступе агрессии, внезапно охватившем его, когда он шел к ним, и о запертых в тот день воротах. Как объяснила потом соседка, тетка Лукерья, Бобровы отправились в Приреченск навестить сына. И Никита, чья агрессия прошла столь внезапно, как и накатила, искренне радовался, что не взял на душу еще одного греха. Опасаясь повторения случившегося, Он перестал при посещении Озерного ходить мимо дома Бобровых, родя все больше каулками и никому не попадаясь на глаза. Лес был единственным местом, куда Никита не боялся ходить даже в приступе агрессии. Слушая своего главного подозреваемого, Мамонтов подумал, что верит ему. Кошелев не убийца, хотя его показания будут проверены и перепроверены просто больной парень, нуждающийся в лечении. Дай бог, что-то еще можно сделать, и юноша выйдет здоровым человеком. В то же время на следователя накатила чудовищная усталость, и он подумал просить начальства об отгуле. Самая главная версия не подтвердилась. План дальнейших действий разработан, оперативники последят за Ренатом и красоткой Лилией, Правда, и тут их может ожидать сюрприз. Игорь Владимирович тяжело вздохнул и вызвал подчиненного, который увел Кошелева в камеру. «Показания Кошелева для Владимировича просто нож в сердце», констатировал стажер Прохоров на оперативке у Кравченко. «Не злорадствуй», — откликнулся Киселев. «Тебя бы на его место». Петр обвел сотрудников ясными глазами. «А разве плохо узнать о человеке, что он лучше, чем ты о нем думал?» произнес он. «Разве справедливо раскручивать невиновных, чтобы повысить процент раскрываемости преступлений? По мне, нет ничего приятнее, как сказать человеку «Вы свободны, настоящий убийца найден». Найти бы еще этого настоящего убийцу» подала голос Лариса. Чует мое сердце не скоро это будет. А мне кажется, эта сладкая парочка, супруги Сейфулины, Лилечка и Ренат, преподнесут нам сюрприз, ухмыльнулся Скворцов. — Я тут кое-что проверил. Помнишь, Паша, обстановку их квартирки? Он обвел взглядом присутствующих. Ковры, хрусталь... Люстра такая, что не стыдно в большой театр повесить. Сервизы, богемское стекло. Я думал, двое бедных студентов благодаря родителям свили уютное гнездышко в чужой квартирке. Ну, предки не пожалели денег, сняв такую хату. И что же выяснилось? Лакомый двухкомнатный кусочек со всей обстановкой — собственность супругов Сейфулиных приобретена на законных основаниях полгода назад. Сколько это может стоить? Пойдем дальше. У красотки на каждом пальчике золотое колечко. И с бриллиантами, и с изумрудом. По золотому браслетику на каждой ручке и лодыжках. Сережечки, между прочим, тоже не из дешевых. Из белого золота с платиной и бриллиантами. а часики кирината. О таком ориенте я всю жизнь мечтал. Ну, а если предки, по твоим словам, не пожалели денег, но купили молодым квартиру, высказала мнение Лариса, да еще и обставили ее. Каюсь, упустил из виду, признался оперативник. Завтра же выясню. Возможно, автомастерская приносит прибыль, предположил Кравченко. — Возможно, но очень сомневаюсь. — Парень слишком зелен для профессионала, — ответил Константин. — Впрочем, выясним...